Ну, а самолет долетел без приключений, и уже в Москве выяснилось, что умельцы, демонстрировавшие автородео на окраине Лодзи, были никакими не сотрудниками спецслужб. Все хвосты мы действительно отсекли, и в итоге сработали чисто. За рулями же «Опелей» сидели обычные российские аферисты, надеявшиеся отобрать у нас роскошную тачку. Стрелять там никто не собирался. Они не по этой части, максимум пуганули бы ножичком. Ребята занимались более мирным бизнесом. Например, наш форт был трижды продан на польско-белорусской границе и трижды угнан обратно вглубь страны. В прокате липовой фирмы он оказался временно. Авантюристы как раз выдерживали паузу, на всякий случай. Вот такая дурацкая история. Так что за ущерб никому платить не пришлось. Ни в суде, ни в полиции заявление, естественно, не появилось. Но скажите, а разве вся история с эльфом не дурацкая сама по себе? Ведь наши безумные и безымянные работодатели – дали понять через Кулакова, что в принципе довольны результатами проведенной операции. «Я обалдел! Нет же никаких результатов!» «Отрицательный результат, тоже результат!» поучительно сообщил дядя Воша и добавил. «Так ученые говорят. Но нас-то вроде не ученые нанимали. Кто знает?» Философский заметил кулаков. «Те, кто платил, действительно пожелали остаться неизвестными, а из истории с захватом они сделали много полезных для себя выводов. Так что вам, друзья мои, полагается даже небольшая премия, по пять штук зеленых на каждого». «Ну, с паршивой овцы, хоть шерсти клок», — сказал я. «А ты нахал, крошка, и это вместо благодарности!» — сказал дядя Воша. И тогда я подумал, уж не от генерала или форманного получаем мы премию. Все-таки управление хапнуло свои сто семьдесят, вот и решили поделиться по совести скромной суммой, а на оставшиеся деньги накупили такие всякой техники. компьютерного хозяйства, сверхсовременных телефонов и прочего необходимого барахла. Ради этого, повторил нам еще раз Кулаков, и затевались. А мы тоже, как и наши заказчики, сделали много полезных выводов из этой истории. И самым главным я считаю такой. Каким бы ты ни был суперменом, помни. что всегда найдется кто-то еще сильнее. Операция «Эльф» стала для нас хорошей встряской, хорошим лекарством от зазнайства. И вот теперь жизнь столкнула меня вновь с этим человеком, на сей раз более чем плотно. — Так что же, матч-реванш? Я крепко задумался над подобной мыслью, пока мы ехали с генералом Кулаковым до Владимира. И потом, пока летели до Москвы, тоже думал. И решил, что мы, конечно, подождем самого шустрого заказчика, раз уж так велено. Все три персонажа незавершенного батального действия в Вязниковском уезде заслуживали серьезного внимания. Но если первым на нас выйдет Павленко или Мышкин, Эльфа я стану разыскивать сам. Потому что эльф интереснее всех, и не поняв его целей, мы ничего из этой ситуации не выкрутим. Ни для себя, ни для России. Точно не выкрутим.